Глава 12. Бриллиант. Вряд ли Константин Шереметьев готовился именно к этому. Он скорее готовился ко всему и заставил подготовиться ее. Теперь Кира как никогда ясно понимала, почему он вынудил ее искать каждый новый ответ. Благодаря ему она обошла весь дом, заглянула в каждый угол, прочитала всю инструкцию управления системой. Теперь она знала сад камней как никто другой. Когда на них напали, она сразу вспомнила, что в доме есть комната паники. По сути, это был огромный сейф, построенный в подвале здания. В этой комнате можно было укрыться от любой угрозы, начиная с стихийным бедствием и заканчивая атакой террористов. Что на этом фоне значит шайка каких-то наемников? оставалось объяснить это Илья, да только он не желал слушать. Он почему-то возомнил себя спасителем, а ее несчастной жертвой, которая ни на что не способна. Но поскольку бежал он в нужную сторону, Кира решила пока не спорить с ним. Зато когда он остановился, она сумела все объяснить. Мы там будем в полной безопасности, понимаешь? Там автономная система вентиляции, есть запас еды и воды. Если верить инструкции, когда дверь запирают изнутри, Открыть ее снаружи просто невозможно, какого бы суперхакера они с собой не привели. Ладно, Сусанин, иди нас в эту землю обетованную. Кира прекрасно знала, что без него она не выдержала бы. Вой сирены сбивал ее с толку. Она бы и с одним наемником вряд ли справилась, не говоря уже о целом отряде. Но эту часть работы Илья взял на себя. Кира видела, как сильно он устал и понимала, что ему сейчас нельзя так напрягаться. Но что еще им оставалось? Только он мог довести их до укрытия. Теперь, когда у них появилась цель, двигаться было легче. Это не защищало их от нападения, но они оба чувствовали себя уверенней. Они добрались до подземного этажа, когда на их пути оказались сразу двое наемников. Кира, не ожидавшая такого, растерялась. Илья нет. Раздался выстрел, потом второй, и двое мужчин в черном повалились на пол. Так и не успев сообразить, что случилось, Кира испуганно пискнула, прижимая к себе собаку. Илья же остался невозмутим. Он мягко подтолкнул ее вперед. Он будто и сам превратился в наемника, у которого только одна цель защитить ее. остальное не так уж важно. От этого становилось немного жутко, и все же она напоминала себе, что так нужно, и это не от него зависит, не он это начал. Они хотя бы живы. Рискнула спросить она: вполне возможно, я не в голову стрелял, а если они додумались надеть бронежилеты, то еще и здоровы. Идем. они нас жалеть не будут. Выстрелы привлекли внимание, и сюда уже спешили остальные. Если бы они перехватили беглецов, все было бы кончено. Илья, как бы хорош он ни был, не справился бы с такой угрозой. Но они не успели. Новые выстрелы загремели уже когда Кира и Илья миновали металлическую дверь. Потом нужно было лишь прижать к экрану руку, подтверждая команду отпечатками пальцев, и на двери защелкнулись массивные замки, не позволявшие сдвинуть ее с места. С другой стороны возможно стреляли и стучали, но здесь звукоизоляция была идеальной. Они получили неплохую передышку. Убедившись, что до них теперь не доберутся, Кира рискнула осмотреться по сторонам. Они оказались в большой комнате площадью около 30 метров. Одна стена была увешена экранами, другая отдана под нишу с запасами еды и воды. В углу за перегородкой просматривалась кабинка биотуалета. Центральную часть комнаты занимала мебель для отдыха: кровать, диван и стол. А еще тут был телефон, массивный чёрный трубка. Кира сомневалась, что он работает, но ее ждал сюрприз. Именно здесь, в комнате сейфе со всех сторон обитой металлом, сохранилась связь. "Спутниковой", мгновенно призелила Кира, "надо же. Я видел на крыше антенну, но думал, что она для телевизора. Охрененно дорогая штука. Да уж, на себя Шереметьев не экономил. Скорее на меня", уточнила Кира. Она уже не сомневалась, что этот дом был создан для неё. Через знал, что не задержится здесь. Как с этой штуки хоть звонить? Попробуй, как с обычного. набери номер и жди, что будет. Этого оказалось достаточно, но стоило ли ожидать иного? Комната была предназначена для обычных людей, укрывающихся от опасности. Здесь не могло быть сложных кодов и головоломок. Она разбудила Мирину посреди ночи от волнения едва подбирала слова однако адвокат каким-то чудом умудрился ее понять в такие моменты Кире даже казалось что он не человек а робот который всегда готов к работе не волнуйтесь я еду коротко сообщил он куда едете тут армия целая ну или половинка армии кира дмитриевна я же сказал не волнуйтесь как и в случае с Ильей». Я с таким уже сталкивался. Я знаю, что делать. Кстати, как там Илья? Да я только благодаря ему сюда и добралась. Рад это слышать. Пожалуйста, не покидайте убежище до моего прибытия. О таком он мог бы и не просить. Она не вышла бы отсюда, пока он и полиция не постучали бы в дверь. Закончив разговор, она обернулась к Илье и обнаружила, что он сидит на диване с бутылкой воды. Пока не добирались сюда, он был идеальным солдатом, но даже он не мог обмануть природу. Теперь усталость взяла своё, илья не мог скрыть, как дорого им удалось их короткое путешествие. Кира опустила перепуганного супочка на пол и села на диван рядом со своим спутником, прильнув к его боку. "Спасибо тебе", прошептала она. "Я перед тобой в долгу". "Шутишь?" улыбнулся Илья. "Нет, никакого долга". Это лучшее, что я сделал за последние пять лет. Мирин уже едет, не сомневаюсь. Да, уж повезло нам, что старик Шереметьев оказался таким предусмотрительным. Кира только кивнула. После всего, что они узнали о Шереметьеве, стоило ли удивляться тому, что он стал осторожным? Она устала куда меньше, чем Илья. От нее ведь только и требовалось, что бежать следом. Да и потом у нее изначально не было проблем со здоровьем. Поэтому Кира оставила его на диване, а сама отправилась осматривать комнату. Запасы еды и воды здесь были такими, что они при необходимости могли бы месяц в этой комнате жить. Правда, это все равно была бы не самая комфортная жизнь, зато безопасная. Кире нравилось думать, что в доме есть место, которое спасет ее и от пожара, и от грабителей от чего угодно. Она подозревала, что мониторы на стене можно настроить на камеры наблюдения в доме. Ей просто не хотелось этого делать. Кэри было неприятно смотреть на то, как какие-то уроды шастают по ее дому, роют в ее вещах и стоят под дверью, ожидая возможности ее убить. Так что она предпочла верить, что весь мир теперь ограничился этой комнатой, а здесь хватало сюрпризов. На первый взгляд казалось, что она заметила всё, но изучая стены поближе, Кира обнаружила, что в одной из них скрыт сейф. Это было действительно любопытно. Комната паники уже самое защищённое место в доме. Зачем ещё и сейф здесь устанавливать? Обычного замка на нём не было, кодового тоже, только маленький сканер. Кира решила проверить свою удачу. Она прижала к сканеру большой палец. А спустя секунду сейф загудел. Пришли в движение скрытые механизмы, и она услышала щелчок открывающейся дверцы. И "Это еще что такое?" насторожился Илья. "Пока не знаю, но судя по тому, как оно открылось, это тоже предназначено мне". Сейф оказался небольшим. Он таил в себе стопку запечатанных конвертов, на которых лежал черный бархатный мешочек. Кира на ощупь могла определить, что внутри скрыты мелкие камни, она догадывалась какие, но никак не могла поверить. Лишь когда к ней подошел Вилья, она рискнула высыпать содержимое мешочка на ладонь. И даже скудного света комнаты было достаточно, чтобы кристаллы заискрились, поражая совершенством граней. это что? Бриллианты?" подтвердила Кира. "Сколько же их тут много!" И не спрашивай, сколько они стоят, мне об этом страшно думать. Да уж, похоже, Шереметьев позаботился о том, чтобы ты не бедствовала, даже если обстоятельства загонят тебя в комнату паники. Кира быстро кивнула и поспешила убрать камни обратно в мешочек. Она понимала, что должна быть благодарна Константину Шереметьеву, и все равно ей было не по себе. Это слишком большие деньги, за них убивают. Ее вот уже пытаются. Она вернула мешочек в сейф и достала стопку конвертов. На первом же из них было написано «Кирия». — Как будто у меня оставались сомнения, проворчала она. Будешь читать? Если волнуешься, я могу прочитать за тебя. Спасибо, но я справлюсь. Она скрыла конверт и обнаружила внутри письмо, написанное уже знакомым ей почерком. На этот раз совсем короткой. Дорогая Кира, если ты нашла это письмо, значит, тебя вынудили бежать в защищенную комнату. Я надеялся, что до этого не дойдет, но предполагал, что все возможно. Я слишком хорошо знаю людей, которые останутся рядом с тобой после меня. Поэтому нашу игру придется прервать. Ты надеюсь, понимаешь, что слово игра не означает, что я нахожу это забавно. Игра это способ обучения, а иногда путь к выживанию, но сейчас она должна завершиться. Здесь ты найдешь ответ на вопрос, почему именно ты, и никто другой. Надеюсь, ты поймешь меня. Каша. Если письмо и удивило ее, то ненадолго. Потом она увидела, что на остальных конвертах написаны имена, и все стало на свои места. Татьяна, Виктор, Соня, Надежда. Здесь были все те, кто должен был стать наследником и не стал. Теперь ей предстояло разобраться, почему. Ничего себе, присвистнул Илья. Знать бы, что все ответы тут раньше, да хоть не бродили бы. Если бы мы не бродили, я могла бы и не обнаружить эту комнату, указала Кира. Я обычно не очень внимательно читаю инструкции. Вот честно тебе скажу. Так что все было не зря. И что теперь? Теперь, раз уж мы заперты здесь, у нас есть время разобраться в этой истории до конца. Первым она взяла конверт с именем Андрея Завьялова, но ничего важного там не обнаружила. Шереметьев, по сути, повторял те выводы, к которым она пришла сама. Его бывший партнер был наркоторговцем и убийцей. Да и погиб он из-за этого, не было никакого несчастного случая. Но его не стало. А кто-то же на нее охотится? судя по наемникам у двери поэтому следующим кира взяла конверт с надписью Карина Завьялова посмотрим почему осталось без денег любезная вдовушка